Утром первого учебного дня я встала незадолго до сигнала подъёма. Вот уж действительно, проспать нереально. Я даже в умывальне подпрыгнула, а просыпаться от такого просто жуть. Сегодня вместо первого урока значилось построение в холле. Я сразу сложила в сумку учебники и письменные принадлежности, перекинула её через плечо и пошла завтракать. И вот у гора сделала меня прийти в столовую сразу за мастером Кайданом. Шарахаться вроде неудобно. пристроилась за ним на раздачу и вежливо поздоровалась в полголоса. «Доброе утро, мастер Кайден!» И тут вокруг нас разлилась тишина. Даже ложки на ближайших столах брякать о тарелке перестали. Преподаватель слегка повернул голову и зло покосился на меня. «Для меня безусловно, а вот для вас, адептка, вряд ли», процедил он сквозь зубы и, забрав полагающийся завтрак, ушел к преподавательским столам. Вот что я опять не так сказала. С мастером Линарой же здоровались, и всё нормально было. Взяв свою порцию, обнаружила, что привычный столик занят, а близнецов нигде не видно. Как-то неудачно первый учебный день начинается. Ещё не хватало опоздать для полноты картины. Быстро поев, поспешила в холл, но оказалось, там не первой. У стены грустно сидела на корточках совсем маленькая девочка, на вид лет 6. Перед ней была стопка учебников и бумаги. Девочка подняла на меня глаза, вздохнула и снова уставилась на учебники. Я не решилась заговорить, но пристроилась рядом. Постепенно холл заполнялся адептами. Часть из них проходила в боковые двери, часть толпилась у расписания. Пришли озирающиеся в поисках меня близнецы, и я помахала им рукой. Постепенно стала формироваться группа ребят, которые Вместе с нами жавшихся к дальней от расписания стене, а остальные адепты покидали холл спеша на занятия. Раздался одиночный удар колокола. Одновременно с ним вошли ректор и мастер Кайден. Мы нестройной гурьбой сгрудились в центре холла. Мастер Кайден, при виде нашего варианта построения, презрительно скривился, и тут даже я была с ним согласна, но организовать быстро ничего не могла. Зато мог ректор. Он спокойно велел нам выстроиться по росту от расписания к противоположной стене. Моё место в этой шеренге сомнений не вызывало, место пришедшей самой первой девочки тоже. Мы были на противоположных концах, а вот остальные начали активно мериться ростом. Дождавшись, когда процесс построения завершится, ректор представился и выдал не особо длинную речь о том, какие мы особенные и какая это честь и ответственность быть магом. как нас все будут уважать и какое обеспеченное будущее нас ждёт в случае прилежания к учёбе. В конце он представил своего заместителя по учебной части, мастера Кайдана. Тот тоже произнёс коротенькую речь, суть которой сводилась к тому, что мы, конечно, можем, чисто теоретически, стать могучими и уважаемыми магами, но для этого нужно учиться, не щадя сил своих. А пока есть мы никто, и звать нас никак. Но даже таким неучам, как мы, полагаются медальоны адептов. И если мы посмеем уронить честь и достоинство магов, то он сам, лично… В общем, медальоны нам все-таки выдали, в чем мы после всего им сказанного уже серьезно сомневались. Первокурсники стояли притихшие и старались дышать через раз. Далее нас с троем отвели в учебную комнату на первом этаже – Я счастливее тем, что все уроки, кроме физической подготовки, медитации и магической практики, будут проходить здесь. На эти три урока нас будут организованно отводить преподаватели данных предметов. Сегодня у вас до обеда чистописание и история, а после обеда физическая подготовка и медитация. Если кто-то не взял прописи и учебник по истории, сейчас быстро идите за ними и возвращайтесь сюда. Уборная через одну дверь направо по коридору. По академии не шляться, сидеть здесь и ждать мастера Леонилу, вашу преподавательницу по чистописанию. Всем всё ясно. Да, нестройным хором подтвердили мы. Когда мастер Кайден удалился, адепты начали переглядываться. Судя по тому, что никто не покинул класс, все тщательно собрались на уроке, и завучу никому не удалось запугать до такой степени, чтобы срочно понадобилось уборная. В группе оказалось 13 человек. Я передернула плечами и понадеялась, что суеверия моего мира в этом силы не имеют. В классе было 6 столов со скамейками, довольно длинных, судя по всему, рассчитанных на 3 человека. Стояли они двумя рядами по 3 стола. Я пристроилась за дальним у окна, дабы не загораживать обзор остальным ребятам и не лезть в глаза преподавателям. Ко мне тут же подсели близнецы. Похоже, этим мальчишкам так же нравилось общаться со мной, как и мне с ними. За первым столом расположился хорошо одетый паренек, с которым мне так и не удалось поговорить перед вступительными экзаменами. Присоединиться к нему никто не пожелал, а вот того городского с заплаткой на колени среди нас не было. Остальных ребят, если они и были в очереди на вступительный экзамен в мой первый день пребывания в этом мире, я не запомнила. Через некоторое время мы услышали двойной удар колокола, и в класс вошла мастер Леонила. Я подумала, что количество ударов обозначает номер урока, но ошиблась. Это был конец первого занятия, а преподавательница просто решила начать пораньше, зная, что первого урока у нас нет. Доброе утро, адепты. Сейчас я буду называть ваши имена, а вы будете вставать, чтобы мы могли познакомиться. Начала она урок. Так я выяснила, что мальчика за первой партой зовут Янисар, а маленькую девочку Рамина. Первым делом нам показали упражнения для пальцев на развитие мелкой моторики. Я с удивлением обнаружила, что почти у половины группы возникли трудности при их выполнении. Также наглядно и доходчиво объяснили, как следует держать стилус в пальцах. После этого продемонстрировали, какой лист прописи нужно взять. Проверили, чтобы никто не перепутал, и велели повторить изображённое в левой части по 10 раз в строке справа. Это были даже не буквы, а какие-то волнистые загагулины, перечёркнутые овалы, вполне привычная мне с детства звезда и под конец нечто состоящее из множества мелких чёрточек и больше всего напоминающее несимметричную снежинку. Пока мы выполняли задание, мастер ходила между рядами и наблюдала за процессом. иногда давая советы или делая замечания. Возле Янисара она остановилась. Вы умеете писать? Да, коротко ответил он. Мастер постояла возле него в задумчивости ещё немного и ничего не сказав пошла дальше. Когда она добралась до нашей парты, у меня было готово чуть больше половины задания. Тарик заканчивал третью строчку из пятнадцати имевшихся, Марик её только начинал и явно торопился не отстать от брата. потому как аккуратностью его работа не отличалась, за что и получил замечание от преподавательницы. "Тоже умеете писать?" спросила она, глядя на меня. "Не совсем", замялась я, но поняла, что шило в мешке не утаишь, а мне с этими ребятами ещё учиться и учиться. В своём мире умела писать, а здесь буквы перерисовывать, конечно, могу, но диктант написать не сумею. "Ну, все в начале делают ошибки". постаралась подбодрить меня мастер Леонила, пытаясь справиться с удивлением. Группа активно перешёптывалась, обсуждая новость. Проблема в том, что я не слышу буквенное звучание слова на вашем языке, а сразу получаю значение на моём. То есть переписать текст со страницы я способна, а вот то, что нужно воспринять на слух, мне проще записать на родном языке, а потом зачитать, поскольку эффект перевода срабатывает в обе стороны. Чтение книг способствует запоминанию слов на вашем языке, но я здесь совсем недавно, и мои успехи ещё незначительны. Что ж, пока мы занимаемся прописями, Наталья и Янисар по окончании выполнения задания могут показать его мне, предварительно подняв руку, а после этого идти заниматься в библиотеку, либо оставаться на уроке, но вести себя тихо и не мешать остальным адептам. Я бы с удовольствием почитала в библиотеке, но мастер Кайден сказал, чтобы мы нигде не шлялись, а лично я его уже боюсь, грустно пожаловалась я. Его многие боятся, заверила нас преподавательница. Но поход в библиотеку в академии не считается предосудительным, и при необходимости я подтвержу, что отпустила вас туда. Если не хотите, как я уже говорила, можете сидеть здесь. Мастер Леонила продолжила ходить по рядам, а я решила всё-таки рискнуть сходить в библиотеку. Справившись примерно к середине урока, подняла руку и показав свою работу мастеру, тихонько вышла, прихватив только алфавит. Почти сразу за мной в коридор вышел и янисар. "Я могу тебе чем-то помочь?" поинтересовался он. "Да, если не трудно. Меня нужно поправлять, когда я неправильно читаю слово, иначе я не понимаю его смысл. Только слово целиком называть нельзя, а надо сказать номер слога, на который делать ударение". Придя в библиотеку, мы крайне удивились своим появлением её хранителя. "Вы что здесь делаете во время уроков?" строго вопросил он. "Нас сюда отпустили из чистописания, поскольку мы уже выполнили задание до конца урока. Можно мне ещё какую-нибудь книгу для чтения?" сразу перешла к делу я. Библиотекарь какое-то время пристально на нас смотрел, но не увидев признаков нервозности, либо поверил, либо решил, что это не его дело, и удалился к полкам. На этот раз мне принесли две книги на выбор: местный детектив Великая жертва и забавные истории из практики магов. Я на радостях вцепилась сразу в обе, вызвав у библиотекаря довольную улыбку. Поскольку мне было интересно и то, и другое, предложила выбирать я не сару, и мы начали с забавных историй. Читать с ним было здорово, поскольку он не только чётко и лаконично поправлял меня при неправильном ударении, но и смог довольно внятно объяснить суть встретившихся в рассказе магических действий, не имеющих аналогов в моём мире. Время пролетело незаметно, но на урок мы пришли вовремя, сразу сев за стол в библиотеке так, чтобы видеть часы. Историю вёл мастер Горун, и по большей части он пересказал нам то же, что было написано в учебнике. сделав лишь небольшие поясняющие отступления, сказав, что в дальнейшем первую половину урока будет занимать опрос по прошедшему материалу, а вторую половину будет даваться новый материал. Преподаватель предложил задавать вопросы. Поскольку в ходе этого урока выяснилось, что даты здесь отсчитывают от катастрофы, как мы от Рождества Христова, а речь шла только о первых годах. Вопрос у меня появился. Но дабы не выглядеть полной дурой, я решила сначала негромко задать его Тарику. «А сейчас какой год от катастрофы?» – прошептала я, легонько толкнув его в бок. «Не знаю», – озадаченно ответил мальчишка, и я подняла руку. «Простите, мастер Гарун, а какой сейчас год от катастрофы?» «Неплохой вопрос», – констатировал преподаватель. «Кто-нибудь из вас знает ответ?» – обвел он взглядом нашу группу. Единственная поднятая рука оказалась на первой парте. Похоже, Янисар действительно имеет неплохое образование по местным меркам. «Слушаем вас, молодой человек», – разрешил ему отвечать мастер Гарун. «299-й», – с достоинством ответил тот. Мастер утвердительно кивнул и задал нам всю первую главу, которая была листов на восемь. Я с грустью покосилась на сумку, где лежали взятые в библиотеке интересные книги, но легкой жизни никто и не обещал. Под самый конец этого урока в класс снова пришёл мастер Кайден. Преподаватель тут же отступил к окну, освобождая пришедшему своё место, но тот не стал отходить от двери. Окинув нас суровым взглядом, он заговорил: "После обеда собираетесь здесь в спортивной форме. Брать с собой ничего не нужно". Преинструктировав нас таким незамысловатым образом, он повернулся и не прощаясь ушёл, после чего мастер Гарун отпустил нас на обед. В столовой ребята рассказали мне, что в группе уже в первый день наметился отстающий. Рамина не смогла до конца урока справиться с заданием. Оказалось, что ей всего 7 лет. Близнецов это очень удивило, поскольку в академию обычно брали с восьми. Чем тут помочь, я не знала. Всем в начале тяжело, пока рука не привыкнет. В комнате после обеда я немного почитала учебник истории для закрепления пройденного материала и пошла обратно в класс. Взятую в библиотеке книгу сейчас читать не рискнула, побоялась увлечься и опоздать. Группа переодетая в местную спортивную форму смотрелась забавно. Все в коротких штанишках и мешковатых майках, как из одного гнезда выпали. Пришедший за нами мастер Ивар был примерно моего роста, то есть около 170 см, довольно крепкий, с цепким взглядом и лёгкой сединой в волосах. При ходьбе он немного хромал на левую ногу. Ничего особо примечательного в физподготовке не было. Почти половину урока мы бегали кругами по площадке, после чего, построившись в две шеренги в шахматном порядке, делали разминку, повторяя упражнения за мастером. Правда, в конце занятия преподаватель сказал, что тех, кто достигнет хороших успехов, он на третьем курсе будет обучать верховой езде. Какие могут быть успехи при такой форме занятий, я не поняла. но решила не заморачиваться на этом, поскольку до третьего курса ещё очень и очень далеко. Мастер Сорин, преподаватель по медитации, пришёл за нами прямо на спортивную площадку и отвёл в отдельное, настоящее небольшое помещение, где было сумрачно, а на полу лежали коврики. Стол в этой комнате был только один и стоял в углу, примыкая к здоровенному шкафу. рассадив нас на коврике по-турецки, с руками сложенными на коленях ладонями вверх, чтобы привыкли к нужной позе. Он долго и подробно объяснял, что и как нужно делать. Закончился его монолог на том, что в будущем мы должны научиться входить в медитативное состояние в любом окружении, а не только сидя в нужной позе в тихой комнате. После этого нам было предложено попытаться применить полученные знания на практике. На первый взгляд, Ничего трудного в описанной мастером техники медитации не было. По его словам, у каждого человека, помимо физического тела, имелось ещё и энергетическое, которое делилось на две части: ауру и резерв. Аурой называлась та часть энергетического тела, которая находилась внутри физического, была тесно с ним связана и влияла на его состояние. Внутри ауры находились энергетические каналы, завершающиеся некими клапанами, которые соединяют ауру и резерв. Именно состояние этих клапанов и определяет способность человека быть магом. Если клапаны закрыты, то энергия из резерва не может поступать в каналы и, соответственно, нечем напитывать заклинания. Сам же резерв представлял ту часть энергетического тела, которая находилась вне нашей физической оболочки, хотя и тесно примыкала к ней. Суть принудительного наполнения резерва при помощи медитации заключалась в выдавливании лишней энергии из ауры в резерв силой воли и насыщении ауры энергией при дыхании. То есть, на мой взгляд, нужно было совместить дыхательные упражнения с хорошим воображением. На вечер нам задали провести в медитации не менее половины часа и пообещали, что в ближайшее время мы сможем проверить результат от данного упражнения. На этом Первый учебный день закончился. На завтра у нас до обеда были рисование, теория магии и снова чистописание, а после обеда левитация и медитация. Я просмотрела расписание на другие дни и выяснила, что медитации имеются каждый день, а послезавтра стоит история, которую следовало выучить. И всё же после занятий мы отправились на почту. Господин Зирант явно ждал нас. Поскольку как только мы предъявили медальоны, вручил семь посылок и два письма для доставки получателям. Читать письма не требовалось. Просто почтальон решил, что будет лучше, если серьёзным людям письма отнесём мы, а не уличные мальчишки. Получив инструктаж по поводу оплаты, которую должны взять за доставленные посылки и принести сюда, мы разделили город на три сектора, расходящихся от почты, и быстрым шагом направились в разные стороны. Мне на всякий случай предварительно показали на карте, где находятся цели моего маршрута, чтобы не плутала. Попытка медитировать на ходу не увенчалась успехом, поскольку всё время приходилось ориентироваться на местности и временами сверяться с картой. Проблем с доставкой не возникло, так что примерно через час мы вновь собрались на почте и отчитались господину Зиранду. Получив четыре заработанных медяшки на трейх, мы остались довольны друг друга. По дороге в академию зашли в корчму и сказали, что будем брать яйца с завтрашнего дня. Я подумала и оставила две медяшки задатка, на что корчмарь одобрительно кивнул. Быстренько поужинав в полупустой столовой, пошли умываться и учить историю. Марик рвался, как в предыдущие дни, побегать и поиграть на спортивной площадке, но мы с Тариком были непоколебимы. перемежая чтение учебника истории и написание для себя краткого конспекта для повторения, с попытками медитировать, до сумерек я осилила примерно половину первой главы. И уже засыпая, подумала, что работа на почте отнимет всё же слишком много времени. Если домашних заданий станет больше, придётся от неё отказаться и придумывать что-то ещё.